Что касается латунной кровати, то она не собиралась менять ее на одну из этих штук с подбитым основанием, на которых они спали в Испании. На них спишь словно на досках. Ей нравился даже коврик перед камином, который лежал здесь еще тогда, когда она вселялась. Фло ограничилась покупкой картины шелковых цветов, которая расставила в вазы, а также комплектом круглых столиков, чтобы было куда эти вазы ставить. Большой стол она сложила и отодвинула к стене, потому что редко им пользовалась. А теперь она ела, сидя на диване перед телевизором. На прошлое Рождество специально для этого Бел купила ей кофейный столик. Уродливая штука думала про себя Фло. С ножками, похожими на заросли гигантского лука. Единственным светлым моментом этого мрачного периода был ее внук Том. Семилетний мальчуган был настоящей занозой в Баку Нэнсио Мара точно как его дед. Том приходил и уходил, когда хотел, независимо от того, что говорила ему Нэнси. Хью, которого Фло теперь видела редко, похоже, махнул на сына рукой и не проявлял к нему никакого интереса. По воскресеньям, возвращаясь после мессы домой, она часто заставала Тома на ступенях своей квартиры, готового провести с ней весь день. Она водила его на утренние сеансы в кино — Привыкнув к мысли, что она сама себе начальница и может уходить с работы, когда вздумается, она стала ходить с Томом на футбол с участием Эвертона или Ливерпуля. Том бывал у нее слишком часто, чтобы его можно было прятать в одном из секретных ящичков. Поэтому Белл привыкла видеть его у нее, хотя и считала это довольно странным. «Ты одержима этими омарами, Фло!» — шипела она. «Том Мехью!» Теперь маленький Том. Постепенно темная полоса миновала. Флой испытала облегчение, когда неприятная пара средних лет съехала с первого этажа, а в их квартире поселилась красивая чернокожая девушка, практически еще подросток, с двумя маленькими детьми. Но она испытала глубокий шок, узнав, что Чармиан — одна из тех женщин, которые каждый вечер занимают позиции у ограды площади. И все равно, столкнувшись лицом к лицу, трудно было не сказать ей доброе утро или хороший денек, не так ли, или небольшой дождь не помешал бы. Они даже как-то настороженно подружились, хотя Чармиан постоянно испытывала потребность оправдывать свой сомнительный и опасный образ жизни. Муж ушел от меня, и работу мне никто не даст, с двумя-то детьми дошкольного возраста. «Как еще я должна их кормить и платить за квартиру?» — агрессивно спросила она, когда впервые пришла в квартиру на подвальном этаже. «Ты на меня не нападай», — мягко сказала Фло. «Это твоя жизнь. Я ведь тебя никак не упрекнула, верно?» «А я по глазам вижу. Вы меня презираете». «Да нет, не презираю, милочка. Презрение в твоих собственных глазах. Думаю, тебе самой стыдно. Иначе бы ты не распространялась так на эту тему». Чармиан пулей вылетела из квартиры, но на следующий вечер вернулась и сказала, «Вы правы, но я не вижу другого способа удержаться на плаву». Фло ничего не сказала, шли месяцы, и она терпеливо слушала словесную борьбу Чармиан со своей совестью. Когда женщина, работавшая в прачечной, на первой смене сказала, что уходит, Фло как бы, между прочим, сказала об этом своей соседке. Через две недели появляется место, работа с восьми до двух. Платят неплохо, хватит и на квартплату, и чтобы прокормить двоих детей, не особо напрягаясь. Чармен уставилась на нее,